О Германии, в Мерси, в этой льзинке отразилась Германия, или, лучше сказать, небо Германии. Этот вздох напомнил ему ее первый вздох. Тридцать семь лет назад, когда, помнишь, в Германии мы сидели под Агатовым деревом, и ты сказала мне, к чему любить? Смотри, кругом растет вохра, и я люблю, но перестанет расти вохра, и я разлюблю. Вдовольно. Мы гуляли с тобой по пустынному, еще не отсвердшему саду заброшенного дворца, на берегу великой нерусской реки, при кротком сиянии безоблачного неба. О, как передать тебе ощущения! Это бесконечно текущая река, это безлюдность, и какая Это упоительные грусти, клыкания, счастья, незнакомый однообразный город, осенние крики, галок, высоких светлых деревьях, эти лосковые речи, улыбки, взгляды, долгие, мягкие и до дна доходящие, и красота в самих нас, кругом, повсюду, это выше слов. Далее в «Мерси». И вот он спускается, спускается, три года спускается в Москве под Сухаревой башней, и вдруг в самых недрах земли в пещере находит лампадку, и перед лампадкой схимника. Схимник молится, гений проникает к рощному решетчатому оконцу и вдруг слышит вздох. Вы думаете, это схимник вздохнул? Очень ему надо вашего схимника? Нет, просто-запросто этот вздох напомнил ему я первый вздох и так далее. В «Довольном». Помнится однажды поздней ночью в Москве я подошел к решетчатому окну старенькой церкви и прислонился к неровному стеклу. Было темно под низкими сводами, позабытая лампадка едва теплилась красным огоньком. перед древним образом, и смутно виднелись одни только губы святого лика, строгие, скорбные, угрюмый мрак надвигался кругом, готовился подавить свою глухую тяжестью слабый луч ненужного света, и в сердце моем теперь такой же свет и такой же мрак. В Мерси переход к ее вздоху, В довольно следующий отрывок начинается: И это я пишу тебе, мой единственный незабвенный друг, тебе, моя дорогая подруга, которую я покинул навсегда, но которую не перестану любить до конца моей жизни. Конец Мерси, что за страсть у наших великих умов к каламбурам в высшем смысле. Великий европейский философ, великий ученый, изобретатель, тружник, мучник, все эти страждущие и обремененные для нашего русского великого гения решительно вроде поваров у него на кухне. Он барин, они являются к нему с колпаками в руках и ждут приказаний. Правда, он надменно усмехается и над Россией, и ничего нет приятнее ему, как объявить банкротство России во всех, отношения к перед великими умами европы Но что касается его самого, нет, он уже над этими великими умами возвысился. Все они лишь материал для его каламбуров. Он берет чужую идею, приобретает к ней ее антитез, и каламбур готов. Есть преступление? Нет преступления. правда нет, праведников нет, атеизм, дарвинизм, московские колокола. Но, увы, он уже не верит в московские колокола, Рим, Лавры, но он даже не верит в Лавры. Тут казенный припадок байроновской тоски, гримаса из Гейна, что-нибудь из Печорина. И пошла, и пошла, засвистала машина. А, впрочем, похвалите, похвалите, я ведь это ужасно люблю, я ведь это только так говорю, что кладу перо. Подождите, я еще вам 300 раз надоем читать, устанете. В этом заключении собралось почти все, что мог выставить против Тургенева-Достоевский. Цитации иностранных авторов за которых цепляется тургенев не веря себе и боясь ходить собственными ногами банкротство россии отношение к преступлениям преступление результат среды среда виновата у них а не люди в пространственно временном мире все течет и потому нет в нем неподвижной истины и носителей ее праведников ни в какие абсолюты и системы не верю говорил тургенев да и есть ли непостижимые истины сквозь этот мир не солница уже лицо бога вер дарфин он вер бике а я не знаю в таком вопросе не есть ли уже этеизм дарвинизм с его естественным подбором был в духе тургенева это символ улучения ставящего главу угла эволюционный процесс закономерно развертывающийся во времени под влиянием условий Тургенев, конечно, не верит больше московским колоколам, а когда проникает к окунцу московской церковки, это одна эстетика. Не верит он и лаврам, потому что «эо фугасис постум постом лабун турауни», «варвар разобьёт здание Фидиаса и всё суета сует». Байроновская мировая скорбь – следствие отсюда. Байроновская тоска, гримаса из Гейна, что-нибудь из Печорина – все это характеризует Тургенева. Мальчиком пишет он байроническую поэму «Стено» Гейна позднего, как он сам романтика называет, гениальным в 1974 году. Рассказ «Стук-стук-стук» написан, конечно, под влиянием Лермонтовского. Фаталиста, безвольная манерная жеманность Тургенева, не расклавшую клавшую перо – А между тем, несмотря на видимое равнодушие, ждавшего похвалы и понимания, вот что беспощадно осмеяно Достоевским, над которым его молодости тоже ведь много трунили. Вспомним эпиграмму. Чтение Мерси могло быть списано с натуры. 10 февраля 1964 года Тургенев пишет госпожи Виардо. Представьте себе, в будущий понедельник мне, по всей вероятности... придется публично читать мои призраки. Это было, можно сказать, импровизировано председателем общества у помощи нуждающимся литераторам. Я член общества, и мне невозможно было отказаться. Ожидаю провала Вещь не такая, чтобы ее можно было читать перед многочисленной публикой при свете множества свечей т.п. Часть молодежи, не прощающая мне моего последнего романа, наверное, будет шикать, и председатель признался мне, что он с умыслом этого устроил в видах привлечения публики. Ну что ж, в конце В конце концов, беда невелика, постараюсь читать быстро, чтобы публика не успела соскучиться, но ведь с другой стороны надо читать внятные с выражением. В газетах печаталось объявление «Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым. 18 февраля во вторник в доме Бернардаки будет чтение в пользу общества». В нем примут участие Иван Сергеевич Тургенев, который прочтет новую свою повесть Николая Алексеевича Слепцов и другие билеты продаются в книжных магазинах Кожанчикова, Бузунова и Серна Соловьевича. Отчета о чтении я, к сожалению, не нашел. Так Тургенев отнёсся к пародии Достоевского сперва благодушно, смеясь, что Достоевский так по аристофановски его вывел. Потом, прочтя внимательнее, Тургенев всполошился и написал, «Достоевский позволил себе нечто худшее, чем пародию. Он представил меня под видом Кармазинова тайно сочувствующим Нечаевской партии. Странно только то, что он выбрал для пародии единственную повесть, помещённую мною, Воздавал он некогда им в журнале повесть, за которую он осыпал мне благодарственными и похвальными письмами. «Эти письма сохраняются у меня, вот было бы забавно напечатать их». Но он знает, что я этого не сделаю. Мне остаётся жалеть, что он употребляет свой несомненный талант талантный удовлетворение таких нехороших чувств. «Видно, он мало ценит его, коли унижается до памфлета». Тургенев возмущается, что Достоевскому мало было вывести его в Кармазинове, но он затронул еще Грановского, покойника. Однако уже после, услышав плохой отзыв бесах, Тургенев неуверенно принялся их защищать. На возражение, что в романе много туманного и неясного, он сказал, что все-таки хорошо. Если верить этому воспоминанию, то художественная правдивость дела верх в Тургеневе над тем личным, которое всегда в нем кипело против Достоевского. Переписка со Страховым 69-80-го гг. после ссоры с Тургеневым рисует отношение Достоевского. «Несчастная – это такая ничтожность, что не приведи Господи, черт знает, что такое!» Страхов написал две статьи «В заре», девятый номер 69-го года и 1-й -го. подписанный Н. Косица. В одной из них за Тургеневу он говорит «Многие упрекают господина Тургенева в изменчивости, это несправедливо, в сущности он всегда остался одним и тем же, такова его натура». Достоевскому больше нравится Стравская статья о Толстом. Статья о Тургеневе прекрасная и ясная статья, но в статьях Толстом вы поставили вашу основную точку. Свои воспоминания 68-го и 69-го года Тургенев Такими словами. Нужно постоянное общение с средою, которую берешься воспроизводить. Нужна правдивость. Правдивость неумолимая в отношении к собственным ощущениям. Нужна свобода. Полная свобода возрения и понятии. Наконец, нужна образованность. Нужно знание. А, понимаем, видим, куда вы гнете. Воскликну здесь, пожалуй, многие. Потугинская идея цивилизация. Пренемонур. Подобные восклицания не удивят меня, но и не заставят отступиться ни от одной йоты. Учение не только свет, по народные пословицы, а ну также и свобода. Ничто так не освобождает человек, как знание, и нигде так свободу не нужна, как в деле художества, поэзии, недаром даже на казённом языке искусство зовутся вольными, свободными. Дорогую свободной, иди куда влечёт тебя свободную. Тургенев настаивает, что из трёх факторов необходимых в искусстве свободы, образности таланта, Славинофилов не хватало именно свободы. Поэтому никто из них, несмотря на всю даровитость, не создал никогда ничего живого. Ни один из них не сумел снять с себя хоть на мгновение своих окрашенных очков. Но самый печальный пример отсутствия истинной свободы, пристекающего из отсутствия истинного знания, представляется нам последним произведением графа Толстого «Война и мир», которое в то же время по силе творческого, поэтического дара стоит едва ли не во главе всего, что явилось в нашей литературе сорокатуре. кого года нет, без образования, без свободы в обширнейшем смысле, в отношении к самому себе, к своим предвзятым идеям и системам, даже к своему народу, к своей истории, немыслимый истинный художник. Без этого воздуха дышать нельзя, Страхов отвечает на эти слова. Если мы захотим найти пример рабства... то разительный пример представляет господин Тургенев. в Чем только не был Тургенев, каким влиянием он не подчинялся, каждое минутное настроение наших журналов, наших литературных кружков отражалось на нём с такой быстротой и силою, какой мы едва ли найдём пример. Вот истинный раб минуты. Человек, как будто не имеющий ничего своего, всё заимствующий от других». Тут происходит квотернию терминорум, потому что Тургенев и Страхов незаметно вкладывают разный смысл в слово «свобода». Тургенев говорит о свободе от догматизма в плоскости, главным образом убеждений творчества, страхов о свободе психологической воли. Тургенев безвольный по природе действительно поддавался всяческим влияниям выражения на обычном его портрете как бы страдающего раба, прикованного галереи но идолы были ненавистны его научно-философскому веру в цивилизацию, давала свободу его мысли, но другой стороной она пробощала его одним своим взглядом, что все зависит от окружения. Достоевский понял эту сторону его духа и соглашался со страхом. Неужели я вам не писал про вашу статью о Тургеневе? Читал ее и, как все ваши статьи, с восхищением, но и с некоторой маленькой досадой. Если вы признаете, что Тургенев... потерял точку и виляет, и не знает, что сказать о некоторых явлениях русской жизни, на всякий случай относясь к ним насмешливо, то должны бы были признать, что великая художная способность у вас ослабела и должна была ослабить. последних его произведениях. Так оно и есть на самом деле. Он очень ослабел, как художник. Голос говорит, что это потому, что он живет за границей, но причина глубже. Вы же признаете и за последними произведениями его прежнюю художественность, так ли это? «Впрочем, я, может быть, ошибаюсь не в суждении о Тургеневе, а в вашей статье. Может быть, вы не так только выразились, а знаете, ведь это всё помещичья литература. Она сказала всё, что имела сказать. Великолепно Льва Толстого. Но это в высшей степени помещичье слово было последним. Нового слова, заменяющего помещичье, ещё не было». «В конце письма о тургенева читал у вас в письме с наслаждением. Это шельма художественно верна самому себя Я его знаю своими боками, много бы мог рассказать, но оставляю до свидания». «О казни Троупмана. Я прочёл, между прочим, казнь Троупмана о Вы можете иметь другое мнение, Николай Николаевич, но меня эта напыщенная статья возмутила». Почему он всё конфузится и твердит, что не имеет права тут быть? Да, конечно, если только на спектакль пришёл. Но человек на поверхности земной не имеет права отвертываться, игнорировать то, что происходит на земле. Есть высшие нравственные причины на то. «Homo sum et nihil humanum» и так далее. Всего комичнее, что он в конце отвертывается и не видит, как казнят в последнюю минуту. Смотрите, господа, как я деликатно воспитался не мог выдержать впрочем он сам себя выдаёт. главное впечатление статьи в результате ужасная забота до да последней щепетильности о себе о своей целости и своём спокойствии и это в виду отрубленные головы плевать впрочем на них всех Надоели они мне ужасно. Я считаю Тургенева самым исписавшимся из всех исписавшихся русских писателей, что бы вы ни писали. Николай Николаевич, уж простите. В следующем письме Достоевский полагает, что будущность принадлежит славянскому вопросу. Этого только ваш прозорливец Тургенев не видит. Не соглашусь с вами в его прозорливости. Король Лир Тургенева мне совсем не понравился напыщенная и пустая вещь. «Тон то низок, ей-богу, не из зависти, говорю». Затем про Белинского. Он сказал, что Тургенев не будет художником, а между тем это сказано по прочтению чрезвычайно значительного рассказа Тургенева. Три портрета. Я бы мог вам набрать таких примеров сколько угодно для доказательства неправды его критического чутья и восприимчивого трепета. В рецензии Белинского сказано рассказ господина Тургенева при ловком и живом изложении имеет свою заманчивость не повести, а скорее воспоминаний о добром старом времени. К нему шел бы эпик дела там но минувми мог что либо рассказывать в частном разговоре в один* году достоевский говорит что будь у него как у тургенева обеспечено 2-3 года и он написал бы такой роман что о нем бы говорили через 100 лет 1879 году был юбилей Тургенева. В отчествовании я имею приятную возможность сообщить рассказ очевидца Венгерова, присоединив к нему отчетно печатные вестники Европы. Друзья собрались почтить Иван Сергеевича, явился и Достоевский. всех в пиджаках он рачит и чопорный во фраке. Отвечая Спасовичу и Костомарову, Тургенев прочел по бумажке речь, в которой благодарил за очевидно заранее предугаданные многочисленные приветствия. «Милостивый государь, в ответ на все слушатели Мною, на все эти горячие приветствия мне следовало бы только повторить то, что я сказал неделю тому назад в Москве участникам обеда, подобного сегодняшнему. Благодарить невозможно и бы где найти довольно сильные выражения. Такие часы не забываются до конца жизни. В них высшая награда для писателя». Для всякого общественного деятеля. Но здесь, в Петербурге, ввиду многих моих товарищей и друзей, тех людей с роковых годов, о которых так много стали говорить в последнее время, и сближение с которыми столь заметное в рядах современной молодежи составляет событие, событие знаменательное. в виду всях вас, господа, мне хочется поделиться следующим поистине отрадным соображением. Что бы ни говорили о перерыве, будто бы совершившемся в постепенном развитии нашей общественной жизни, о расколе между поколениями, из которых младшие не помнят и не признают старшего, а старшие не понимают и тоже не признают младшего, что мне говорили большую частью непризнанные судьи, есть, однако, область, в которой эти поколения... По крайней мере, в большинстве с вами сходятся дружески. Есть слово, есть мысли, которые им одинаково друг есть стремления, есть надежды, которые им общие, есть, наконец, идеал, не отдалённый, не туманный, а определённый, осуществимый и, может быть, близкий». которой они одинаково верят Ещё недавно очень недавно нельзя было этого сказать но теперь это истина это факт видимо мы всякому непреубежденному глазу и нынешний обед один из таких фактов мне не для чего указывать более настойчивым образом на этот идеал. Он понятен вам и в литературе, и в науке, и в общественной жизни. Говорящий в эту минуту перед вами написал 16 лет тому назад роман «Отцы и дети». В то время он только мог указать на рознь, господствовавшую тогда между поколениями. Тогда еще не было почвы, на которую они могли сойтись. Эта почва теперь существует. Если еще не в действительности, то уже возможности. Она является ясной глазам мыслителя. Напрасно станут нам указывать на некоторые Преступные увлечение явление эти глубоко прискорбны, но видеть в них выражение убеждений, присущих большинству нашей молодежи, было бы несправедливостью жестокой и столь же преступной. Очевидно, в этом месте Рича Тургенев сказал, что надо увенчать здание. Увенчать здание было ходящее выражение вроде как «наши дни темные силы», и значило оно «дать Конституцию». Закончил свою речь Тургенев так. Правительственные силы, которые направляют и должны заправлять судьбами нашего Отечества, могут еще скорее точнее, чем мы сами оценить все значение и весь смысл настоящего, скажу прямо историческому мгновению. От них, от этих сил зависит, чтобы все сыновья нашей великой семьи слились в одно деятельное единодушное служение России, той России, какой ее создала история, создало то прошедшее, которому должно правильно и мирно проникнуть в будущее. А потому, позвольте мне, человеку прошедшего, человеку сороковых годов, человеку старому, произгласить то за молодость, за будущее, за счастливое и здравое развитие и осудеб, и до совершаться, наконец, слова нашего великого поэта, да настанет возможность каждому из нас воскликнуть в глубине души, в надежде славы и добра «Глядим вперёд мы без боязни!» Присутствующие поняли, о чём идёт речь и многозначительно приветствовали оратора. Тогда появился опять Достоевский, назойливый и возбуждённый. Он требовал, чтобы ему разъяснили туманные выражения о здании. Все сконфужно молчали. После эта неприличная выходка обсуждалась в печати. «Скажите же теперь», — заключил один оратор Достоевский и своё вращение к нему Тургеневу. «Какой же ваш идеал?» «Говорите!» и, не дождавшись ответа, отвернулся и пошел прочь. Тема, очевидно, древняя. Пародия на великую историческую сцену «Рцы уба нам достойны ли есть дать Екинсон кесареве или нет?» с присоединением к фарисейству Мимика Пилата, задавшего вопросы не дождавшегося ответа. Иван Сергеевич Тургенев успел дать ответ, но этот ответ мог быть виден находившимся вблизи, так как ответ был без слов. Тургенев опустил голову и развел руками. Правда, тут ничего не оставалось, как развестись руками, но общество было менее терпеливо, и со всех сторон раздались восклицания, обращенные к Тургеневу. «Не говорите! Мы знаем!» Чей-то голос попытался взять в сторону оратора. «Нет, вы не знаете!» Но был заглушен новыми восклицаниями. Тем и кончился этот характерный эпизод противность ожидания оратора, рассчитывшего совсем на другой эффект. Если, мол, Тургенев промолчит, то тем самым признается, что никаких у него идеалов нет и покроется стыдом, а он, наверное, промолчит по той же причине, по которой, например, ему трудно было бы решиться на издание своего дневника в подражании господину Достоевскому, хотя, по нашему мнению, Тургенев удерживает от этой счастливой мысли вовсе не то, чтобы он мог опасаться неуспеха. Так укололи Достоевского западники-вестника Европы. В дополнение рассказ Городовского из итогов. Тургенев при рукоплесканиях закончил свою речь, прочитанную по бумажке со старшим добродушием, но громче их раздался шипящий желчный возл из Достоевского. Он подскочил к Тургеневу с трудом, передаваемую раздражительностью, и злобно закричал «Повторите! Повторите, что вы хотели сказать! Разъясните прямо, чего вы добиваетесь! Что хотите!» «Вы хотите навязать Россию?» – Тургенев отшатнулся, выпрямился во весь рост подавляющий небольшого и тщедушного Достоевского и развел руками тем жестом, который выражает глубочайшее недоумение и негодование. Венгеров говорит, что в Достоевском проявилась обыкновенная зависть. «Мы видим здесь болезненно окрашенное психической неуравновешенностью самосознание гением несправедливости его всегдашнего умаления перед талантом, хотя бы исключительно по величине. Что я хотел сказать, то сказал, надеюсь, все меня поняли, а на ваш допрос хотя бы с пристрастием отвечать не обязан. Поняли, поняли, раздались голоса». Достоевский в записной своей книжке говорит о западнической партии, она гнушается идеей органической духовной солидарности народа с царем и толкует о европейской вздорной бабе Конституции и, конечно, только для себя зовет эту бабу для увенчания здания, чтобы быть похожими на европейцев. Запись приблизительно времени юбилея. Из юбилейных речей Тургенева 79-го года включена Гершинзоном «Другая» в его третий том «Русских пропилеев». Но это тоже, несомненно, Тургеневская. Раз Тургенев читал по бумажке, то, естественно, всего ему отдать после эту бумажку Стасилевича для «Вестника Европы». Если бы записал кто-либо другой по памяти, вряд ли бы добросовестный редактор не оговорил этого и не была бы она столь литературной. В те же юбилейные дни Тургенев вместе с Достоевским Дважды выступали на литературных вечерах с равным успехом. Один раз по почину философовой цветы поднесли только Достоевскому, она ссорилась с Тургеневым. Это сильно обидело Савину, вспоминавшую о такой несправедливости много лет спустя. Дневник писателя постоянно касается Тургенева. В 1973 году упоминается антропка из певцов, которого тятенька высечь хочет. В другой раз Достоевский пишет «Я помню, в моей молодости, как ужасно заинтересовало меня известие, что господин Виардо, можно знаменитой оперной певицы, певший у нас тогда в итальянской опере, француз, не знающий ничего по-русски, переводит нашего Гоголя под руководством господина Тургенева». У Виардо, конечно, была художественно-критическая способность и, сверх того, чуткость в понимании поэзии чужих национальностей, что он и доказал превосходным своим переводом «Дон Кихота» на французский язык. Господин же Тургенев понимал Гоголя, конечно, до тонкости». Как все тогда, полагаю, любил его до восторга, и свертову сам был поэт, хотя тогда почти не начинал ещё своё творчество. Ноте Бене он написал только несколько стихов, забыл каких, и сверх того повесть «Три портрета», произведение уже значительное. Таким образом могло бы что-нибудь выйти. Замечу, что господин Тургенев должен быть превосходно знает французский язык. И что же, вышло из этого перевода такая странность, что я хоть и предчувствовал заранее, что Гоголя нельзя передать по-французски, всё-таки никак не ждал такого исхода. Этот перевод можно достать и теперь. Посмотрите, что это такое. «Гоголь исчез буквально». «Переведите повесть Рудин-Тургенева». Я потому говорю о господине Тургеневе, что он наиболее переведен из русских писателей. А повесть Рудин потому, что она наиболее из всех произведений господина Тургенева подходит к чему-то немецкому. На какой хотите европейский язык, и даже ее не поймут. Главное, суть дела останется совсем даже неподозреваемую. Записки же «Охотника» точно так же не поймут, как и Пушкина, и Гоголя. Так что всем нашим крупным талантам Мне кажется, суждено надолго, может быть, остаться для Европы неизвестными. И даже так, что чем крупнее и своеобразнее талант, тем он будет и неузнаваемее. В 1876 году Достоевский рядом с обломом ставит дворянское гнездо. Тут, конечно, не народ. Но всё, что в этих типах Гончарова и Тургенева, Вековичного и Прекрасного, всё это от того, что они в них соприкоснулись с народом. Это соприкосновение с народом придало им необычайные силы. Они заимствовали у него его простодушие, чистоту, кротость, широкость ума и незлобия, противоположные всему изломному фальшивому, наносному и рабски заимствованному. Не дивитесь, что я говорил вдруг о русской литературе, но за литературой наша именно та заслуга, что она почти вся целиком в лучших наших представителях своих и прежде всей нашей интеллигенции, заметьте себе, это преклонилось перед народной правдой признала идеалы народные за действительно прекрасные. Впрочем, она принуждена была взять их себе в образец, отчасти даже невольно. Право тут, кажется, действовало скорее художественное чутье, чем добрая воля. Аббатца Лаврецкого у Тургенева в дворянском гнезде великолепно выведен мельком один портрет тогдашнего огурненного культурившегося в Европе дворянчика вратившегося к отцу в поместье. Он хвастал свою гуманностью и образованностью. Отец стал его укорять за то, что он сванил дворовую невинную девушку и обесчистил. А тут ему, а что же, я и женюсь. Помните эту картинку? Как отец схватил палку, да за сыном, а тот в английском в синем фраке, в сапога с кисточками и в лосиных панталонах, в обтяжку от него через сад, через гумно, да во все лопатки. И что же? Хоть и убежал, а через Несколько дней взял и женился во имя Ди носившихся тогда в воздухе, опущавшего из блажи, из шаткости понятий воли и чувства, из раздраженного самолюбия. Вот, посмотреть вся, каков я и жену свою, потом он не уважал, забросил, измучил в разлуке и третировал ее с глубочайшим презрением. Дожил до старости и умер в полном цинизме, злобным, мелким, дряным старичишкой, ругаясь в последнюю минуту и крича сестре «Глашка, Глашка, дура, буль «Бульонцу! Бульонцу!» Какая прелесть этот рассказ у Тургенева и какая правда. Когда Достоевскому надо обличить современного ему литератора в невежестве, он скажет, что тот не только не читал Пушкина Тургенева, но даже и своих Белинского и Добролюбова. А Овсеенко в «Русском вестнике» октябрь 74-го заявил, будто литература 40-го года бедна содержанием. Достоевский указывает ему на записки охотника и эти бедны внутренним содержанием. И прибавит насмешки над тем, что сосна не выросла в 7 лет, а требуется в 7 больше для роста лет, еще до того, обыденные и обыкновенные, что нередкость их услышать даже не от одних потугиных, а от людей гораздо выше их по развитию. В 1977 году Достоевский упоминает, что наши Рудины умирали на баррикадах. Мы увидим дальше, почему это было ему дорого. Он прочел первую половину «Нови» и ждет второй части его выступлений. Достоевский упрекает критику последних сорока лет за то, что она все жалуется на безвремение. А в сущности в эти сорок лет явились последние произведения Пушкина, начался и кончился Гоголь, был Лермонтов, явились Островский, Тургенев, Гончаров и еще человек десять, по крайней мере, при талантливых билетристов. Обновь я, разумеется, ничего не скажу. Все ждут второй части, да и не мне говорить. Художественное достоинство созданий Тургенева вне сомнения. Сомнечу лишь одно. На девяносто второй странице романа «Смотри, вестник Европы» сверху страницы есть пятнадцать или двадцать строк, и в этих строках, как бы концентрировалась, по-моему, вся мысль произведения, как бы выразился весь взгляд автора на свой предмет. К сожалению, этот взгляд совершенно ошибочен, и я с ним глубоко не согласен. Это несколько слов, сказанных автором по поводу одного лица романа Соломина. Вот строки, указанные Достоевским. Оказалось, что Соломин не верил в близость революции в России, но не желая навязывать свое мнение другим, не мешал им попытаться и посматривал на них не издалека, а сбоку. Он хорошо знал петербургских революционеров и до некоторой степени сочувствовал им, ибо сам был из народа, без которого ничего не поделаешь, и которого долго готовить надо, да и не так, а не к тому, как... и так далее. Вот он и держался в стороне не как хитрец и виляка, А как малый со смыслом, который не хочет таром губить ни себя, ни других. А послушайте, чего не послушайте, даже поучиться, если так придется. Неясно, с чем Достоевский не согласен. очевидно с тем, что народ надо готовить. Или же он провидел грядущую революцию, в этом смысле был ее пророком, может быть, он опасался ее. Говорит Достоевский о том, что русский язык мало знать грамматически. Это вопрос старый, недавно даже в печати о нем опять заговорили, хоть и косвенно. По поводу сочинения господина Тургенева в французском языке выражено было даже мнение, что не все ли равно господина Тургенева сочинять на французском или на русском языке, и что тут запрещено. Запрещенного Ну, конечно, нет ничего, и особенно такому огромному писателю из-за такого русского языка, как Тургенев, если у него такая фантазия, то почему же ему не писать на французском, да и к тому же, если он французский язык почти как русский знает, и потому тургенев не слово». Вопрос о том, писал ли Тургенев на иностранных языках, живо интересовал современников, сам он отказывался. Говорил, что не писал ни единой строчки, боясь, что его заподозрят подчужденности от русской жизни. Но это касается лишь художественных его произведений. Достоевский упоминает Лизу какой высший тип русской женщины в знаменитой пушкинской речи. Об этом будет сказано дальше. Наконец, в последний уже раз про Тургенева в дневнике написано «Вполне русским был и Рудин, убежавший в Париж, умер За дело для него совершенно будто бы постороннее, как вы утверждаете. Да ведь именно потому-то он и русский в высшей степени, что дело, за которое он умирал в Париже, ему вовсе было не столь посторонним, как было бы англичанину или немцу. Ибо дело европейское, мировое, всечеловеческое давно уже не постороннее русскому человеку. Ведь это отличительная черта Рудина. Трагедия Рудина была, собственно, в том, что он на своей Ниве работы не нашел и умер на другой Ниве, но вовсе не столь чужды ему, как вы утверждаете. Рудин был материалом для теории Достоевского о русском всечеловечестве В 1980 году Достоевский высказался, что обязательным чтением для одной девочки должны быть Пушкин и Гоголь, Тургенев и Гончаров, если хотите. В библиотеке Достоевского с каталогом, который ознакомился Гроссман, находилось собрание сочинений Тургенева в восьми томах с 1944-1968 года и издание «Братьев Салаевых. Москва. 1974 год». Вероятно, более ранние издания не были зарегистрированы или утерялись. Я уже говорил о том, что не раз вспоминает Тургенев первую встречу свою с Достоевским в «Новом свете», «Свете недружелюбия». Вспоминает Полонскому и одной своей знакомой Кайму и Пекраму. Павловскому рассказывает приведённый уже эпизод о мнительности Достоевского, как тот убежал, думая, что над ним смеются. Можно было бы думать, что слушатели, жадно ловя всё, что касалось вражды двух больших людей, и, предчувствуя глубокие смыслы её, несколько преувеличивали Тургеневские рассказы. Но он сам давал тому повод. Он сам писал о беспричине ненависти Достоевского, когда оба были юны. Наконец, вот ещё мнение Тургенева о Достоевском после ссоры – А возлённому на Достоевскую Салтыкову он пишет о подростке. «Я заглянул был в этот хаос. Боже, что за кислятина и больничная воня, никому не нужное бормотание и психологическое ковыряние. Вот кому всецело относится то, что вы сказали в своём письме об этом последнем роде». В 1977 году Тургенев дает рекомендательное письмо к Достоевскому своему приятелю Дюрану. «Милостивый государь Федор Михайлович, мой хороший приятель, известный литератор и знаток русского языка, господин Эмиль Дюран получил от редакции Ревью де де поручение составить монографии, биографические и литературно-критические о выдающихся представителях русской словесности и с этой целью отправляется в Россию. Вы, конечно, стоите в этом случае на первом плане, он меня просил снабдить его рекомендательным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 вы по праву занимаете в нашей литературе, в надежде на радушие приема, которую вы окажете господину Дюрану и на сочувствие к самой цели его путешествия, прошу вас принять уверение в совершенном уважении, с которым честь имею прибыть вашим поклоннейшим слугой и прочим. Сохранилось известие о том, как отнесся Тургенев к нелепой статье Кайловича о нем о Достоевском. Гаршин вспоминает, как, просмотрев газеты, Иван Сергеевич остановился на одной пространной статье, где проводилась параллель между ним и причем он давал преимущество последнему, потому что он создал синтез типов, между тем, как Тургенев дал только простые типы. «Позвольте вас спросить», — обращался к нам Иван Сергеевич, — «что это значит, синтез типов? Ведь вот до чего доводит злоупотребление философскими терминами. Кайлович нигилизм нигилистов в произведениях русской литературы «Новое время» 14 августа 1981 года, номер 1966, сам плохо понимал, о чём говорит. Типичность художественных образов прямо зависит от характерности и общности тех черт, которыми полна действительная жизнь. Синтез – один разданный тон, благодаря которому идея переходит предел индивидуальной личности, стушевывая субъективные черты и особенности, в каких она раздроблена и разбросана в действительной жизни. По его мнению, Первый открыл нигилизм Достоевский в «Бесах», а не Тургенев, который только его популяризировал. Легкость и приятная шаблонность романов Тургенева были по вкусу огромного большинства читателей. В 1982 году по прочтении статьи «Жестокий талант» Тургенев написал Салтыкову «Прочёл я также статью Михайловского о Достоевском». Он верно подметил основную черту его творчества. Он мог бы вспомнить, что и у французской литературы было схожее явление, а именно пресловутый маркиз де Сад. Этот даже книгу написал Турменен Суплиц, в которой он с особенным наслаждением настаивал на развратной неге, доставляемый нанесением изысканных мук и страданий достаевский тоже в одном из своих романов тщательно описывает удовольствие одного любителя и как подумаешь что по этом нашем десаде все российские архиереи совершали панихиды и даже предики читали о вселюбе вовсе человека поистине в странное живем и время Это тяжкое надгробие. Торский дух Достоевского, доступный горнем высотам, заглядывался иногда в какую-то преисподнюю. Сравните это письмо с письмом страха к Льву Толстому. Какая-то причастная злу была, хотя бы мы бесконечно умолили то, что говорят обвинители. Об истыдке ада, об идеале садомском и о Мадонне сказано было много. Тяжелым, может быть, грешным. Иногда, но глубоко христианским путем проходил каторжник Достоевский свою жизнь, непрестанно мучимый Богом. В литературе он создал поистине лембрандтовскую светотень из добра и сла, чуждую меланхолической деличности Тургенева его золотым классическим снам, только легко и печально витающим над бездной. На Пушкинском торжестве 108 июня 1980 года в последний раз встретились Тургенев и Достоевский. Встретились близко и уже не как журналисты, не как личности, и в их самом глубоком смысле здесь встретились два национальных художника. У подножия одного из самых больших и мудрых гениев России. Достоевский описал то, что он пережил тогда в письме графине Толстой, жене поэт. «Верите ли, дорогие друзья мои, что в публике после речи моей множества людей плача обнимали друг друга и клялись друг другу быть впредь лучшими? И это не единичный факт. Я слышал множество рассказов от лиц, совсем мне незнакомых даже, которые стеснились кругом меня и говорили мне иступленными словами буквально о том, какое впечатление произвела на них моя речь. Два седых старика подошли ко мне, и один сказал, мы 20 лет были друг другу врагами, и 20 лет делали друг другу зло. После вашей речи мы теперь сейчас помирились и пришли вам это заявить. Таких заявлений было множество. А я так потрясён и измучен, что сам готов был упасть в обморок от восторга. Факт, по-видимому, невероятный, Но он, однако же, явился в современных известиях Гиллерову Платонова, который сам был свидетелем факта. Что же додам, то не курсистки только, а и все, обступив меня, схватили меня за руки и, крепко держа их, чтобы я не сопротивлялся, принялись целовать мне руки, все плакали. Даже немножко, Тургенев, Тургенев и Аненков, последний положительно враг мне, кричали вслух в восторге, что речь моя гениальная и пророческая, не потому, что вы похвалили мою Лизу, говорю это, — сказал мне Тургенев, — в том же письме Достоевский приписывает себе заслугу, который не имел. Как раз накануне моей речи Тургенев даже отнял у Пушкина в своей публичной речи значение народного поэта. А такой же особенности Пушкина перевоплощаться в гении чужих наций совершенно никто не заметил до сих пор, никто не указал на эту. Между тем, такие предшественники Достоевского в Пушкина, как Белинский, Гоголь и Тургенев, заметили эту особенность Белинский, и прочтите его тоже чудную романтическую поэму «Каменный гость», она и по природе страны, и по нравам своих героев, так и дышит воздухом Испании. прочтите его египетские ночи вы будете перенесены в самое сердце жизни издыхающего древнего мира уубоголя и как верим его отклик, как чутко его ухо слышишь запах цвет земли времени народа в испании он испанец греком грек на кавказе вольный горец Называя Пушкина центральным художником, стоящим близко к самому сосредоточию русской жизни, Тургенев сказал в своей речи, этому его свойству должен приписать эту мощную силу самобытного присвоения чужих форм, которую сами иностранцы признают за ним, правда, под несколько пренебрежительным именем способности к ассимиляции. Это свойство дало ему возможность создать, например, монолог «Скупого рыцаря», под которым с гордостью подписался бы Шекспир. Тургенев не отнимал у Пушкина значение народного национального поэта. Он просто не выскался по этому поводу достаточно определённо, здесь, опять сказалась его безвольная нерешительность. Одной из трогательнейших минут речи была та, когда в ответ на упоминание Достоевским лизы из «Дворянского гнезда» Тургенев послал ему воздушный поцелуй, вылившийся у него из сердца. «В этом порыве была забыта та глубокая неприязнь, та философская, чисто житейская вражда, которая их разделяла, тень Пушкина примирила их». Это она довела Достоевского до какого-то пророческого восторга, который заразил всех. Кто был когда-либо на этой речи, тот не забывал ее всю жизнь, тот просветлялся, когда говорил о ней. Это было великое в истории русского национального самосознания событие, как назвал его Аксаков, который не мог произнести свои речи сразу после Достоевского. Из многих описаний речи приведем одно о Анатоле ставший Коне, пожалуй, классическим. На эстраде он вырос, гордо поднял голову, его глаза на бледном от волнения лице заблистали, голос окрепа зазвучал с особой силой, а жест стал энергическим и повелительным. С самого начала речи между ним и всей массой слушателей установилась та внутренняя духовная связь, сознание ощущения которое всегда заставляют эратора почувствовать и расправить свои крылья. В зале началось сдержанное волнение, которое все росло, наступила минута молчания, а затем, как бурный поток, прорвался неслыханный и невиданный мною жизни восторг. Рукоплескания, крики, стук стульями сливались воедино. и, как говорится, потрясли стены зала. Многие плакали, обращаясь к незнакомым соседям с возгласами и приветствиями. Многие бросились к эстраде, и какой-то молодой человек решился чувств, от охватившего его волнения Почти все были в таком состоянии, что, казалось, пошли бы за оратором по первому призыву куда угодно. Так, вероятно, в далекое время умел действовать Свонаролла. Сам Достоевский рассказывает в другом своем письме. «Тургенев и Аненков тоже бросили слабызать меня и, пожимая руки, настойчиво говорили мне, что я написал вещь гениальную! Увы, так ли они теперь думают о ней?» Рядом с событием, речью, случился маленький эпизод при участии Тургенева. О нем рассказывает Достоевский. Каткова оскорбил общество любителей русской словесности, устраивавшие праздник, отобрав у него назад посланную ему билета говорил речь Катков на думском обеде, как представитель Думы и во просьбе Думы. Тургенев уже совсем не мог бояться оскорбления от Каткова и делал вид, что боится она против Катков, мог опасаться какой-нибудь гадости себя. У Тургенева же была под подготовлено Ковалевским университетом, такая колоссальная партия, что ему нечего было опасаться. Оскорбил же Тургенев Каткова первый. После того, как Катков произнес речи, когда такие люди, как Иван Аксаков, подошли к нему чокаться, даже враги его чокались, Катков протянул сам свой бокал Тургеневу, чтобы чокнуться с ним. А Тургенев отвел свою руку и не чокнулся. Так рассказывал мне сам Тургенев. незадолго перед этим катков жестоко иязвительно изобличал тургенева за то что он помогал обедневшему бакунину другу своей юности это было одним из поводов почему тургенев там протянутый ему дважды бокала отвечал только холодным кивком головы а в этот второй раз даже покрыл свой бокал ладонью руки когда его стали упрекать за то что он в такой день не забыл о свои неприязни не ответил каткову примирением он отвечал я старый воробей меня на шампанском не обманешь. Зачем я буду мириться в праздник, чтобы потом опять ссориться в будни? Достоевскому он доказывал в тот же вечер, что есть вещи, которых нельзя забывать. Как же я могу протянуть руку человеку, которого я считаю ренегатом? Полный анализ речей Тургенева и Достоевского возможен в отдельной работе, но я хотел бы только здесь указать на преемственность в понимании Пушкина, Белинским и Тургеневым, с одной стороны, и Гоголем, и Достоевским, и с другой». Тургенев считает Белинского самым главным первоначальным истолкователем Пушкина, хотя ничья похвала не должна раздаваться сегодня рядом с похвалу Пушкину. Достоевский начал Пушкин, есть явление чрезвычайное, и может быть единственное явление русского духа, сказал Гоголь, прибавлю от себя и пророческое. Каждый из них указал на своего предшественника. Взгляды Белинского выражают чисто эстетический подход к Пушкину, затем к нему присоединяется психологическая оценка за слуга Белинского, что он признал в Пушкине искусство, а не только прекрасный язык чувства, он провозгласил его первым поэтом-художником на Руси, вооруженный всеми чарами поэзии и с полной любви ко всему эстетически прекрасному, Пушкин, по его мнению, как истинный художник, не нуждался в выборе поэтических предметов для своих произведений. но для него все предметы были равны равноисполнены поэзии. Белинский восклицает «прекрасный, любезный, истинный добродетель», но и красота также прекрасна и любезная и одно другого стоит одно другого заменить не может тайна павса пушкина в его превосходном поэтическом художественном артистическом стихе тургенев всегда ощущал пушкина эстетически дважды называет его первым русским художником поэтому религия и наука переживают народы в силу общего искусство — в силу конкретного личного живого поэтому в искусстве народа хранится его живая личная душа его мысли Его язык в высшем значении слова. Этот шеленгянский взгляд на искусство, как на отпечаток национального лица, Турмениев мог свой тоже через Билинского. который увлекался им в начале своего поприща «Литературные мечтания». Тургенев говорит, в языке, созданном Пушкиным, все условия живучести – русское творчество и русская восприимчивость – стройно слились в этом великолепном языке, и Пушкин сам был великолепный русский художник. В прошлое Тургеневу мысли о лаконизме Пушкина и вопрос о том, был ли он художником национальным, мировым, связывают его с «Гоголем». Но хотя Тургенев думает, что Пушкин, как никто, выразил все русское, мировым и национальным художником он признать его не решился и оставил вопрос открытым. Гоголь начал свою статью при имени Пушкина, тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка.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 И, может быть, единственное явление русского духа – это русский человек к его развитию, в каком он, может быть, явится через 200 лет. Сочинение Пушкина, где дышит у него русская природа, их только может понимать тот, чья душа носит в себе чисто русские элементы, кому Россия родина, чья душа так нежно организована и развелась чувством, что способна понять не блестящий из виду русский, песни и русский дух. В Пушкине совершенно русская жизнь, ее разгул и раздоль, ее нужно прочитать внимательно о Гоголя о Борисе Годунове, чтобы понять, какое умопостигаемое царство открывалось его духовному узору при чтении этой вещи. «Она обладает для него этической действенностью, великий, над сим вечным твоим клянусь, еще я чист, еще не одно презренное чувство корысти, раболяпства и мелкого самолюбия не зранялось в мою душу, если мертвящий холод бездушного света исхитит святотатственно из души моей, хотя частью достояния». Если кремень обхватит тихо Горящее сердце, если презренная Ничтожная лень окует Меня, если опозорю в себе Тобой исторкнутые звуки, о, -о, -о Тогда пусть обольется она Немолчным ядом, вопьется Миллионами жал в невидимого меня, Неугасимым пламенем упреков Обобьет душу и раздастся По мне тем пронзительным воплем, От которого бы изныли все суставы, И сама бы бессмертная душа Застонала, возвратившись безответным Эхом в свою пустыню. Нет. Оно как творец, как благость, ему ли пламенить казнью, оно обнимет снова морем светлых лучей и звуков в душу, и слезою примирения задрожить на туманенных глазах обратившегося преступника». «Был ли Пушкин христианином? Пушкин слишком разумно поступил, что, не дерзая переносить в стихи того, чем еще не прониклась вся насквозь его душа, предпочитал лучше оставаться нечувствительной ступенью к высшему для всех тех, которые слишком отдалились от Христа, нежели оттолкнуть их вовсе от христианства». такими же бездушными стихотворениями, какие пишутся теми, которые выставляют себя христианами. Кто вправе религиозно судить человека? Да еще такое таинственное существо, как поэт. Гоголь полагает, и тот человек в лучшие и светлейшие минуты своего поэтического ясновидения исповел выше всего высоту христианскую, безделица выставить, но ну умнейшего человека своего времени не признающим христианство. Человека, которого умственно поколение смотрит, как на вождя. Достоев, Достоевскому, как и Гоголю, дорого моральные значения пушкин Нравственное состояние общества, каким мы его видим в египетских ночах, объясняется по мнению Достоевского 61-го года, каким людям приходил наш божественный искупитель. Вам понятно становится и слово... Искупитель. Это в неподписанной статье во времени о ней смотри Комарович, Достоевский Египетские ночи, Пушкина и его современники. Там же указывается ее бесспорная принадлежность Достоевскому. Развязка речи Достоевского покоится на нравственной проблеме. Моральный анархист и интеллигент в худом значении этого слова Олега Онегин противостоит Татьяне, человеку с внутренним законом. категорическим императивом. Тургеневская эндберон в Татьяне, подчинённой своему закону, это не внешнее. Она добровольно пошла по этому пути, как к истинному, они, по принуждению. Центр речи Достоевского в волевом смирении. Оно и выражено тоном приказа «Смирись, гордый человек», «И прежде всего сломи свою гордость, смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной Ниве. Найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собою и узришь правду, и поймешь, наконец, народ свою святую правду его. Правда же народная в том, что Россия несет в себе идею всечеловечества, как Христос нес ее миру». Шатовские идея о народе богоносцев взлелеяные Достоевским, те, что он мечтал рассказать Ставрогину, Они нашли осуществление в христианке делами своими в русском, религиозном и национальном идеале. Рядом с Татьяной Лизой Калитиной может быть, наташа Ростова. С Пушкиным идеей всечеловечества есть на чем остановиться. Был ли Пушкин христианином, Достоевский не знает, как сказать. Жил бы Пушкин долей, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь».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 Тургенев и Достоевский занесли ногу перед тем порогом, который переступили их предшественники, и Белинский терзал назвать Пушкина национальным гением, а Тургенев нет. Гоголь считал Пушкина христианином. Для Тургенева и Белинского Пушкин дорог как художественный, если они видели в нём идею... то им дорога была ее воплотимость и предметная ограниченность. Они относились к Пушкину эстетически созерцательно. Для Достоевского и Гоголя Пушкин явление религиозно-нравственное. Он моральный учитель, властно зовущий к действованию. Это обличение вещей невидимых, и они оставляют Пушкина и идут к самим невидимым вещам – Постижению идей в чистом виде. Опять выясняется, вливая противоположность Достоевского и Тургенева в отношении к Пушкину, созерцателем одного, действенно-этическом другого. Можно разделить на четыре части, две длительных и два момента встречи обоих. В 45-й и 49-й год начинающие писатели проделывается как бы репетиция того, что произойдет так ярко потом. Мне кажется, что литературная встреча уже тогда прощупывает органическую полярность двух существ, но все в малом виде. 59-й и 67 год «Два литератора». Ссора 1967 -го года. Ссора, вскрывающая бытиевую сущность их философского и личного расхождения. Вопрос о воле играет здесь решающую роль. В 1980 год. Два художника у памятника русского национального гения. Они были противоположностями, как волевая мужественность и женственная пассивность. Они отталкивались друг от друга, но было что-то, что их тянуло. Тянуло особенно Достоевского, сторону активную. Это было тогда, когда он едва не влюбился при первой встрече, когда приходил обругать дым даже на юбилей 79-го года, и встреча роковым образом не вышла. И символом того, что могло быть лучшим мигом в их отношениях, был воздушный поцелуй за Лизу. Это чистый красоты женский образ, который перейдет в века и тление убежит. Марина Знаменская, 13-17 годы.